Ведон пробыл в усадьбе еще неделю, и только убедившись, что его друг пошел на поправку, что заживающая рана чиста, и никакого жара у раненого нет и в помине, он собрался в вещи и тронулся в дальнейший путь. Вверх по поле явани, мимо застывшего в ожидании весны волока озера Велья, из него в Селигер. Олег остановился на два дня, отдохнув сам и дав отдых лошадям, попарившись в бане, не дав грязную одежду в стирку. А когда она высохла, двинулся дальше. Но не хитрым зимникам, известным только местным, в том числе и боярину Годиславу, а по Жаровке, торным водным путем в Волгу. Ныне прочным трактом откованным морозами из толстого надежного льда. Пока надежного, хотя на взгорках по северным берегам реки, на открытых склонах уже появились проталины, отогретые теплым весенним солнцем. Не уложусь в пару недель, опять застряну на каком-нибудь острове на добрый месяц, вздохнул ведун, увидев на одной из таких полянок среди обтаивших сугробов первые хрупкие подснежники. Путь от Селигера до Волги по Селижаровке занял всего два дня. Но теперь Олег уже точно не представлял, в каком направлении Тверь, в каком муром, и ему оставалось лишь довериться руслу, которое хоть и петляло, но к Твери должно было вывести его обязательно. Три дня ушло на путь до Ржева. Тут Середин ради экономии времени останавливаться не стал и сразу поскакал дальше. Через день миновал Зубцов, где Волга внезапно под прямым углом повернула на север и еще целую неделю шел на рысях, повторяя постоянные изгибы реки петля за петлей. Зимник, выбранный Годиславом, как понял теперь ведун, был чуть ли не вдвое короче. Но не возвращаться же к Селигеру, чтобы повторить прежний маршрут. На восьмой день середин все же вышел к заветному повороту над Тверцу, завернул в крайне зеленье и остановился на первом попавшемся постоялом дворе. Теперь можно было перевести дух. Даже если вдруг настанет оттепель и вскроется сразу все реки, он не будет отрезан, по крайней мере, от ведьмы. и сможет закончить свое дело. Поэтому и позволил себе отдых в целых три дня. — А я так омыслил, твои хлопоты у нас в Тверце, — удивился хозяин двора, когда он начал сбираться дальше. — Лед скоро тронется. Куда и ныне идти? — До ледохода обернуться и тороплюсь, — ответил Олег. — Добрые люди мне прямой путь отсюда на Муром показали. По Волге я уже находился. На каждую версту три петли по две версты в каждой. Зимником куда как быстрее получится, а вось еще успею. Да и что мне, ледоход, коли дорога посуху идет? — идет, может, и по усмехнулся хозяин. — Да токмо и Волгу, и Мерль. Клязьму и кубрь пересекают. Но всем тебя не упредили. Коли лед пойдет, что делать станешь?» Селедин пожал плечами. Он не помнил, чтобы в пути им с Годиславом пришлось переезжать широкие реки. Хотя, конечно, встретилось их в пути изрядно. Для каждого ночлега удобный берег находился. Но озерце, пруду, ручье... Разве подо льдом и снегом разберешь? И с переправой зимой намного проще. — Болгарь рядом, проскочить еще успею, — предположил Олег. Дальше, сказывали, больших рек нет. На ручьях, мосты, в иных местах, броды. — Много. Тебе пальцы от брода в ледоход-то будет, — неодобрительно поморщился хозяин. — Хотя дело твое. Иди, — коли так. Успеху. Об одному придеть я тебя должен, дабы греха на совесть не брать. Сказывали люди, неладно на этом тракте, обозы вроде как проходят, но коли путники одинокие, али по побратимства малые, то исчезают без следа. Наместник Коняжевский не раз дозоры высылал, татя искал, досады делал. никого не высадил нет там от людей никакого следа на три дня пути вообще он путники пропадают нечисто там такая молва ходит неладное происходит ты же вон един отправляешься но держать не стану упредил далее сам решай то что с воинами ничего не случилось Олега не удивила. Они ведь службу унесли, в броне, при оружии, стражу выставляли. Ратная служба обеспеченности не терпит, вот серо их тронуть и не посмели. — Давно там последний раз путники исчезали? — спросил ведун. — Многие видели, как месяца два тому трое путников с малым обозом и лошадьми с тракта вышли. К волочку потом отправились. Тогда у всех облегчение настало. Радовались, что путь торным стал. Спустя малое время ушел туда изрядный босс, Благополучно ушел и вернулся с прибытком. А после раза три малые отправлялись. Малые сгинули все. Никто не видел более. Так вот, мил человек, мой тебе совет. Дожди ли дохода без опаски на любом струге до мурома доплывешь али поспрошай не сбирается ли большого обоза в ту сторону хотя конечно для такого уже поздно но один не ходи пропадешь олег кивнул в отличие от собеседника он знал что запутники вышли из леса этой зимой то что после этого На дороге пропал кто-то еще, означало, что ведьма не вняла его предупреждению. Впрочем, виновата была не только она, но и сам Олег. Должен был остаться и довести дело до конца. Или хотя бы поторопиться с возвращением, и жертв оказалось бы куда меньше. — Так что, убирать твою светелку, а ждешь? — переспросил хозяин двора. Я могу про босс разузнать. И про ладьи, которые первыми и после дохода в путь тронутся. — Спасибо за предупреждение, — улыбнулся Середин. — У меня есть отличный персидский доспех. Ни одной нечисти не по зубам. Надену его прямо сейчас. Выезд на тракт ведун нашел без труда. От постоялого двора до него было меньше версты, да и дорога была накатана, но недалеко, версты на две. Видать, тверичи ездили сюда за дровами или за лесом для строительства. А дальше? Дальше Олегу пришлось тропить путь самому. День прошел спокойно, он не встретил ни зверя, ни птицы, не услышал и не увидел ничего подозрительного. Перед сумерками обнаружил красивую поляну в низине у дороги, спустился туда, развел огонь, напоил лошадей, поел, задал корм лошадям, расстелил овчину, завернулся в нее с показной беспечностью и вскоре действительно уснул. Из дремы его вырвало покалывание у запястья, крест ощутил нехристианскую магию. Олег приоткрыл глаза, рука его потянулась к сабле. Прошло несколько минут, и Женя исчезла. На это приходила ведьма. Селедин был уверен, в зимнем лесу иной магии взяться неоткуда. Теперь оставалось дождаться волков. Но лошади спокойно перетаптывались ноги на ногу. Снег не похрустывал ни вблизи, ни вдалеке. Зловещие огоньки во тьме так и не вспыхнули, ведьмина стая его не тронула.